Глава пятьдесят пятая Воскресенье, одиннадцатое января. Ночью Анжелика проснулась в холодном поту. Она вернулась в прошлое, во французскую миссию. Маленькие бутылочки мамы Сан стояли на столике у кровати, одна уже пустая, другая на готове, чтобы откупорить и выпить, как только начнутся спазмы. Она обнаружила, что лежит в теплой постели в своей спальне. Угли в камине еще теплится, ночная лампа отбрасывает густые тени, и ужас оставил ее. Колотящееся сердце успокоилось, и она стала ждать первых признаков. Ничего, никаких спазмов или боли в животе. Минуты ожидания. По-прежнему ничего. — Слава Богу! — подумала она. — Мне, должно быть, приснилось, что они начались. Она обмякла на пуховой перине, глядя на огонь, еще не вполне проснувшаяся. На углях рисовались мирные картины. Вот радостный вид парижских крыш на закате дня, перетекающий в летний пейзаж с домиком в Провансе, о котором она мечтала. Ее крошка-сын, Мирно спит у нее на руках. «Иисус, Мария, пожалуйста, сделайте так, чтобы ничего не началось. Пожалуйста!» На пороге сна ее живот вдруг сжался от боли. Еще один спазм, отличный по характеру от первого, потом еще один. Сна как не бывало. Она опасливо потерла ладонями живот и лоно, но боль не проходила, и теперь она была уверена, что это та самая, хорошо знакомая ей тянущая боль с легким ощущением, будто ее раздувает изнутри. Началось. Вскоре появилась кровь, и вместе с нею, Прорвались наружу вся ее тоска, все ее тревоги и надежды. В глубоком горе она заплакала, зарывшись лицом в подушку. — О, Малкольм, я так надеялась, так надеялась. Теперь мне нечего дать тебе. Ничего не осталось от тебя. Нечего дать тебе, о, Малкольм, Малкольм, прости меня. Мне так жаль. О, Боже, как мне жаль! Да сбудется воля твоя. Слезы текли и текли, пока после целой вечности она не уснула, когда они иссякли. Мисси, вставайте, мисси, тогда кофе хия! Выбираясь из косматой паутины сна, Анжелика услышала, как осо. со стуком поставила поднос на столик рядом с кроватью и почувствовала теплый божественный аромат свежезаваренного кофе, подарок сиротара и одна из немногих услуг, которые Асоп могла выполнить и выполняла как должно. Этот аромат обволакивал ее, отворяя ей двери нового дня и вводя туда без боли. она села на кровати и потянулась, пораженная и обрадованная тем, что чувствует себя так бодро и так хорошо. Спазмы прошли, тянущая боль утихла до привычной, даже была меньше, как будто, и ощущение раздутости было не таким сильным. И что было лучше всего, отчаяние покинуло ее. Это ее чудо. Подумала она благоговейно. Последний месяц, вознося вечернюю молитву Пресвятой Богородице, она разговаривала с ней, вопрошала ее, молила. И однажды ночью, в конец измученная тревожным ожиданием, прислушалась. «Оставь это мне, дитя!» «Это мое решение, не твое!» — услышала она. «Услышала не ушами, а...» самой глубиной своего существа. Мое решение — все целиком. Спи спокойно. Тревога больше не мучила ее в ту ночь. Так это было ее решение, как чудесно! Анжелика была согласна принять ее вердикт, волю Господа. И она приняла ее. Подчиняясь порыву, Она встала на колени у кровати, закрыла глаза и благословила ее, вознеся страстные слова признательности, еще раз сказала, как ей жаль, но от всего сердца поблагодарила за то, что тяжкое бремя снято с ее души, да исполнится воля твоя. Анжелика опять скользнула под покрывало, готовая к кофе и встрече с миром. Кофе в это время, 9 часов утра, был обычаем по воскресеньям. Потом как раз можно было успеть принять ванну и одеться к церкви. «Церковь? Почему бы и нет?» — подумала она. «Я должна вознести благодарность, как положено, но никакой исповеди». «Асо, приготовь мою ванну и...» Асо смотрела на нее во все глаза затуманенным взглядом. Анжелика вдруг поняла, что ее горничная... Должно быть, видела пятна крови сзади на ее ночной рубашке. Асо торопливо проговорила, — Я приносить мыца. Она засеменила к двери, но Анжелика оказалась там раньше и оттолкнула ее назад в комнату. — Если ты расскажешь кому-нибудь, я выцарапаю тебе глаза. — А я... — Нет, понятно, мисси Тайтай, -тай охнула Асо, смертельно напуганная злобой на лице и в голосе своей хозяйки. — Нет, понятно. — Не ври. — Все ты понимаешь. Дзью, муа», — Дзю ню — выплюнула она кантонское ругательство. Она слышала один раз, как Малкольм бросил эти слова Чену, когда был зол на него, и помнила, как Чен побелел. Малкольм. никогда не рассказывал ей, что они означают, но на асо они произвели тот же самый эффект, и ноги китаянки едва не подкосились. — а — Если ты говорить асо, «тай, тай — «тай-тай» будет! Анжелика в ярости вонзила свои острые ногти ей в лицо в миллиметре от глаз и оставила их там. «Тай, — Тай-тай делать вот так! Понятно? — Понятно! Секрет тай-тай. Перепуганная женщина простонала что-то по кантонски и сжала пальцами губы, изображая скрепу. А со нет рассказать, понятно. Обуздав свою ярость, хотя сердце продолжало бешено колотиться в груди, Анжелика подтолкнула женщину к постели и снова забралась в нее. Повелительным жестом она указала на чашку. Дию ноло мо, налей мне кофе. Переполненная почтением и подлинным страхом, Ассо налила кофе, протянула ей чашку и, смиренно сложив руки, встала рядом. — Не болтать! — Убери всю постель! Простыни чистые! Секрет! — Понятно, Тай-Тай, нет болтать! Секрет, понятно! — Не болтать! Или... Ее ногти полоснули воздух. — Мыться! Ассо заторопилась прочь, чтобы принести горячей воды, но прежде всего, чтобы шепотом передать новость Чену, который закатит глаза к небу и скажет «Ай, я что теперь сделает Тай-Тай-Тэс?» и припустится всех ног, чтобы отправить это известие самым быстрым кораблем светлейшему компрадору Чену, который приказал им немедленно уведомить его, невзирая на затраты. Кофе был восхитителен. Он успокоил ее желудок и состояние духа и прогнал легкое ощущение опухлости. Одной из самых больших истинных радостей для Анжелики в этом мире был утренний кофе, особенно с воздушными булочками И в компании с калеттой на Елисейских полях, в одном из уличных кафе, читая последний придворный циркуляр и наблюдая, как весь свет неспешно прогуливается мимо. Сначала церковь. Я притворюсь, что пока еще ничего не произошло. А Сони проболтается, она не посмеет. Кому рассказать первому? Хоугу. Андре. «Эдварду? Мистеру Скайу?» Она уже беседовала с небесным нашим Скаем. Его совет сводился к тому, что у них не было иного выбора, кроме как ждать. Смотреть, что будет делать Хук, и после этого, что предпримет Тесс. Письмо, полученное им от Тесс, было коротким. «Дорогой мистер Скай, я знаю, что мой сын прибегал к вашим услугам». отступитесь и воздержитесь впредь от участия в наших делах, моего сына и моих. Ничего хорошего из этого не выйдет. Интересный выбор слов, — прокомментировал он. — У вас такой испуганный тон, словно мы уже проиграли. — Вовсе нет, Анжелика. Нашей единственной позицией сейчас может быть ожидание. Инициатива в ее руках. Со следующей почтой Я хочу написать тряпчем компании Струана и запросить отчет и опись наследства, оставленного моим мужем. Эту идею подсказал ей Андре, который был сторонником немедленного открытия наступательных действий. Могу только приветствовать, если вы хотите угодить в ее ловушку. Что? Единственный образ, которого вы должны придерживаться, это убитая горем». Незаслуженно притесняемая вдова, совсем еще дитя, которую склонил к раннему браку мужчина с сильной волей, а не обедневшая, алчная вдова богатого мужа, распутного юноша, не достигшего еще совершеннолетия, который пошел против желания своей матери и взял в жены юную леди без средств и семьи, имеющей сомнительную репутацию. — Пожалуйста, не сердитесь. Я говорю лишь то, что, может быть, и, вероятно, будет сказано. Вы должны выжидать, дорогая леди, делая вид, будто надеетесь, что Тесс отнесется к вам по-человечески. Если бы его ребенок был... Если вы ждете его ребенка, это было бы большим подспорьем. А если нет... Давайте поговорим об этом, когда это произойдет. Я хочу сказать, когда не произойдет. Времени на раздумье доста. Времени у меня не так много. У меня кончатся деньги. Наберитесь терпения, молодые. Терпение. Мужчины это их терпение. Теперь. Когда у Анжелики не было ни малейших сомнений, что она не носит ребенка Малкольма, она отложила в сторону все планы, которые выстраивала на случай, если дитя родится, и сосредоточилась на втором варианте. «Немедленное и широкое наступление на эту женщину? Нет, это будет позже. Здесь мистер Скай прав». Сначала мне необходимо выяснить, что она намерена делать. Для этого я должна рассказать все Хэугу или Бепкату. Хэуг привез мне ее послание, посему это должен быть он. Совсем не обязательно позволять им лапать меня, что тому, что другому. Я и так могу все им сказать. Сделать это сейчас или позже? Стоит ли сначала советоваться с Андре? Или с Эдвардом? — Не думаю. Без ребенка, за которым нужно ухаживать, за чьи интересы нужно бороться, жизнь моя становится проще, шансы на повторный брак выше. Что бы ни случилось, я, как и всякая другая девушка, должна иметь защитника, подходящего мужа или со временем хоть какого-нибудь мужа. Что же до моих перспектив... У меня нет достаточно денег, чтобы вернуться в Париж и обосноваться там. У меня вообще нет никаких перспектив, кроме как договориться с компанией Струана. Нет, не с компанией, с этой женщиной. Даже виды на Эдварда зависят от этого, особенно на Эдварда. Без удачного исхода для меня и без ее благожелательного отношения к предложенной им сделке, его матримониальные интересы растают как дым». Это справедливо, потому что мои растают еще быстрее. Он влюблен в меня, я в него нет. Хотя он мне очень нравится, но без взаимной материальной обеспеченности этот союз лишён всякой логики. Какая бы мысль ни возникала у меня, я всегда возвращаюсь к этой женщине, подумала Анжелика, весьма довольная тем, как работает ее разум. с холодной последовательностью, без терзаний и тревог, просто охватывает и рассматривает один за другим все аспекты, как и должна поступать разумная женщина. Я смогу протянуть еще месяц, от силы два, если не стану давать денег Андре. Расписки у меня скоро кончатся. Альберт в любой день может получить распоряжение отказать мне в кредите и вышвырнуть меня на улицу. Я почти могу читать ее злобные мысли. Ладно. Я смогу переехать во французскую миссию, но они не станут кормить меня очень долго. Сэр Уильям, у него нет никаких причин делать больше того, что он уже сделал. Андрей единственный недосягаемый для нее человек, который может помочь. Очнись, Анжелика. Это не так. когда Андре увидит, что денежный источник иссякает или уже иссяк. Невозможно предугадать, что он натворит отчаяние. Он может продать Тесс ту ужасную бумагу. Он может предоставить ей доказательства прошлого. Он циник, достаточно бессердечный или достаточно умный, чтобы сохранить доказательства того, что я заплатила за лекарство потерянными серьгами. Его устроит гораздо меньшая сумма, чем меня. Но все равно. Здесь он единственный человек, в котором достаточно зла, чтобы сразиться с ней. Эдвард пойдет против нее, но лишь до определенной черты. Он не откажется от компании Ротвелл-Горнт. Следует ли мне немедленно уговорить Эдварда вернуться в Гонконг? Или Хауга, он мой друг более-менее, именно его она ко мне послала. «Или Андре?» «Нет, его нет. Я ни на миг не сомкну глаз, зная, что он в Гонконге, с этой женщиной и без присмотра». Для нее посещение церкви было огромным успехом, даже при ее меланхолии. Она оделась, как обычно, в черное, вуаль покрывала ее шляпку и лицо до середины. День был ветреный. С молитвенником в руке она вышла на променад, и когда миновала католическую церковь и присоединилась к потоку, направлявшемуся к Святой Троице, прошла по дорожке, вступила в церковь, села в пустом заднем ряду, затем опустилась на колени и начала молиться. По нефу уже наполовину полному волной пробежал шелест, эхом отозвался среди замешкавшихся в дверях прихожан, и поток людского изумления, набирая силу, покатился по всему поселению и дальше, в пьяный город. — Господи всемогущий! ангелочка то в церковь пошла, в нашу церковь. — Святую Троицу? Вот тена, Она же католичка! — Вот не вот, да только в святой двоице она и сидит, румяная, как ягодка, вся в красном. И без панталон. О, ради бога, ты только сплетни не распускай. Ничего не сплетни, она их никогда не надевает. В святой двоице, боже святый, она что же, стала одной из нас? Старикан Твитти штаны намочит от счастья. Морин и Джейми шли позади нее. Они нерешительно замедлили шаг возле ее скамьи, готовясь спросить, можно ли нам сесть рядом, но Анжелика осталась колено преклоненной, словно была погружена в молитву, и не поздоровалась с ними, хотя знала, что они смотрят на нее, и очень завидовала радостному зеленому цвету платья и пальто Морин, и шляпки того же оттенка с облачком желтого шифона, не спадавшим за спину. В следующий миг они прошли дальше, уступая напору сзади и не желая беспокоить ее, чего она и добивалась. После первой страстной благодарственной молитвы за неспосланную силу, которая помогла ей пережить глубокое разочарование, она не стала подниматься с удобной мягкой подушечки и, скрытая вуалью, смотрела во все глаза, что же произойдет дальше. Это была первая протестантская служба, на которой она присутствовала. Благоговение и почтительности было меньше, чем в ее собственной церкви, но места были заполнены едва ли не полностью. Тут и там стояли жаровни, подогревавшие сырой воздух, и все, кто только не был болен и мог ходить, собрались здесь. Витражные стекла были богаты, алтарь же и украшения гораздо скромнее, чем она ожидала увидеть. Другие, испытывая при виде ее различные степени восторга и удивления, с удовольствием остановились бы, чтобы поздороваться или просто кивнуть, готовые при малейшем поощрении сесть рядом. Но все прошли мимо, не желая тревожить ее во время молитвы. Горнт выбрал скамью напротив. Кончилось тем, что ее оставили одну, и вскоре началась служба. Сначала был исполнен гимн, и она стала подражать остальным. Вставала, когда вставали они, садилась, когда все садились, молилась, когда все молились, но только при святой Богородице, и выслушала проповедь, которую, запинаясь, прочел преподобный твит, совершенно потрясенный ее появлением. Потом были еще гимны и песнопения, и блюда для пожертвований, Неловкий момент, пока она пыталась достать несколько монет из кошелька. Потом еще один гимн, благословение паствы, и, наконец, все кончилось, и раздался слышимый вздох честно заслуженного облегчения. Викарий направился в Ризницу, предшествуемый древним прислужникам, и прихожане поднялись со скамей. Большинство из них начали, шаркая ногами, продвигаться к выходу, предвкушая традиционный воскресный обед, самый лучший обед недели, розбив, йоркширкский пудинг, жареный картофель, для тех счастливчиков, которые могли позволить себе хороший кусок мяса из последней партии замороженной на льду австралийской говядины. Несколько человек остались для заключительной молитвы. В своей... Ажелика молила о прощении за то, что пришла в эту церковь, но она была уверена, что Господь поймет ее. Это был лишь короткий и совершенно необходимый протест, направленный против отца Лео. Все глаза украдкой разглядывали ее, двигаясь к дверям. Затем и она встала и присоединилась к последним из выходящих, кивая и отвечая «Доброе утро», на тихие в полголоса приветствия. Викарий стоял снаружи у самой двери, радушно здороваясь с одними, награждая гневным взором других. Когда появилась Анжелика, он приобрел вид одновременно ангельский и растерянный. «О, Боже! Мисс Анже, О, мадам! Как чудесно видеть вас! Добро пожаловать в Святую Троицу!» «Можем мы, надеяться, видеть вас чаще? Если у вас есть вопросы, я мог бы объяснить... О, нет! Что ж, надеюсь, вам понравилось? Пожалуйста, пожалуйста, приходите еще! Так чудесно вас видеть! Мы все очень рады вам!» «Благодарю вас, преподобный отец», — ответила она, коротко присела перед ним, торопливо прошла по дорожке и вышла на променад. Сэр Уильям поджидал ее. Бепкот вместе с ним. Оба они, как и все, были закутаны в шарфы от резкого порывистого ветра. «Рад вас видеть в добром здравии и на людях», — искренне произнес Руильем. «Особенно здесь. Мы весьма гордимся нашей святой троицей. И очень рады, очень. Просто счастливы, что вы здесь. Викарий сегодня был немного не в себе, прошу за него прощения». Обычно он хорошо говорит и не слишком упирает на гиену огненную и разверстую пропасть под ногами. Вам понравилось богослужение?» «Это было так необычно, с Ильям», — ответила она. «Богослужение на английском, а не на латыни. Для меня это невиданное что-то. Да. Полагаю, что да. Можно нам поговорить с вами?» «Пожалуйста».